Глава седьмая. Девочка с пёсиками. Нехорошая квартира, нехорошее состояние. 4 ноября. Разбудил меня домовёнок Гриша, которому опять надо было гулять. Он топтался у кровати и поскуливал, хотя и пытался себя сдерживать. Филипп на Гришины танцы и вокальные экзорсисы отреагировал просто. Накрыл голову подушкой и громко вздохнул. Гриша расстроился и заработал лапами сильнее. Сбегал для убедительности в прихожую, показал, куда ему надо. Вернулся, увидел, что хозяин из-под подушки так и не вылез, разочарованно тявкнул и посмотрел на меня. Морда у него была скорбная, бородатая челюсть подрагивала. Когда я в детстве, обижаясь, выпячивала нижнюю губу, папа называл это «сковородничек» и тут же делал то, о чем я просила. Гриша, в совершенстве освоившего искусство сковородничка, отказать было и вовсе невозможно. «Может, я с ним погуляю?» — спросила я Филиппову подушку. «Ты ангел!» — протрубил Филипп и, отбросив подушку, сел на кровати. «А я тогда завтрак пока закажу». Ну что ж, зато никакой неловкости на утро после совместно проведённой ночи, и темы для разговора искать не надо. Я сползла с кровати, разыскала свою одежду, вышла в прихожую. Гриша уже ждал там, бегал туда-сюда, выписывая восьмёрки. Когда я начала натягивать сапоги, скорость его резко увеличилась. Пёс поверил в чудо. На всякий случай, закрепляя результат, он совершил пару впечатляющих прыжков у крючка, на котором висел его поводок. «Дверь просто захлопни», — распорядился Филипп из спальни. Мы вышли в заснеженный двор. Я остановилась было на пороге, желая насладиться видом только что за ночь написанной зимней сказки. Но Гришу белое нетронутое полотно явно нервировало. Ему хотелось срочно вытоптать на нём свою историю. Он дёрнул поводок и понёс меня вперёд, как маленький мощный чёрный паровозик. «Слушай, ездовая собака, сбавь скорость», — сказала я ему. Гриша обернулся, посмотрел на меня вопросительно и всё-таки притормозил. «Да, так лучше. Молодец», — оценил я. Гриша изобразил хвостом восторг от похвалы и бросился обнюхивать большое дерево, которое не видел аж со вчерашнего вечера. Прогуляли мы в итоге довольно долго. Сходили в нескучный сад, побратались с двумя джек-расселами, двумя мопсами и одним пуделем. покакетничали с девочкой Корги, обругали издалека заносчивого добермана, подивились равнодушию старого Ньюфаундлина. «Это Грифон у вас?» — спросила малорослая хозяйка Ньюфаундлина. «Смешной. Как будто не собака, а нечисть». Мы с Гришей вежливо улыбнулись, но немножко все-таки обиделись. Это я могу называть его домовенком, а другие — нет. Я вспомнила о другой нечисти — коте-зайке, который сегодня ночевал в нехорошей квартире с Илюхой и попугаем. То есть, с его точки зрения, совсем один. И почувствовала себя виноватой. Выгуливаю тут чужих собак, пока родной кот страдает. «Не пора ли нам домой?» — сказала я Гриша. Тот попытался было изобразить новый сковородничек, но быстро понял, что фокус не пройдет, и засеменил к подъезду. У подъезда я обнаружила, что не знаю кода, не помню номера квартиры и не взяла с собой телефон. Ключей у нас с Гришей тоже не было, а дверь мы захлопнули. Я поискала взглядом табличку над подъездом. Этаж у Филиппа вроде бы седьмой, а на лестничной клетке по четыре двери, и его последняя можно подсчитать. Но тут дверь подъезда стала медленно открываться. Ура! Мы спасены! Спасителем нашим оказался очень древний дедушка в таком же древнем коричневом пальто. Старики в этих пальто, кажется, рождаются. И клетчатыми шарфами они тоже сразу укомплектованы. За версту видно, какой этот шарф кусачий. Для полноты картины не хватало лоснящейся шапки-формовки и авоськи. Но наш дедушка был без шапки, а вместо авоськи нёс ярко-жёлтый пакет из супермаркета, на котором было написано «Я помогаю детям». К этому пакету Гриша и ринулся. Я испугалась. Дедушка имел вид настолько неустойчивый, что даже компактная собака вроде Гриши казалось, легко собьет его с ног и превратит в пыль. «Нельзя!» — строго сказала я, одной рукой натягивая поводок, а другой придерживая подъездную дверь. «Почему же нельзя, если дедушка сказал можно?» — возразил человек в пальто неожиданно молодым голосом. Ну, не совсем, конечно, юным, но и не старческим скрипучим. У актеров в советских фильмах 1950-х годов Были такие голоса, звучные и выразительные. Гриша тем временем оставил в покое пакет и лизнул деду руку, как будто внезапно вспомнил порядок действий. «Мы с Гришей хорошо знакомы», — пояснил дедушка. «И он, насколько мне известно, любит сосиски с сыром». При слове «сосиски» Гриша поднял хвостом небольшой ураган. Дедушка сноровисто залез в пакет, оттуда достал другой пакет поменьше, развернул его и достал сосиску. Я забеспокоилась. Мне ничего не говорили о том, можно ли Грише колбасные изделия. Вчера он при мне ел какой-то модный корм. «А что если...» «Не волнуйтесь», — примирительно сказал дед, задержавший Гришиному неудовольствию лакомство в воздухе. «Это хорошие сосиски». Пес, по-видимому, данную точку зрения разделял, да и вел себя так, будто встречи с дедом и сосисками для него были обычным делом. «Я каждое утро Гришу угощаю», — подтвердил дедушка мои мысли. С ним обычно Дашенька гуляет с четвёртого этажа. И она нас не выдаёт. Дашенька, видимо, та самая док которая заболела. Отец смотрел на меня выжидательно. Хотел гарантии, что тоже сохраню их маленькую тайну. сказала я и перестала натягивать поводок. Разрешила Грише взять сосиску из рук дедушки. «Вот ты славно», — улыбнулся старик. «Будем знакомы. Я Гришин сосед. Меня зовут Борис Иванович». Четыре сосиски спустя мы с Гришей звонили в дверь Филиппа, а Борис Иванович пошел гулять в одиночестве по нескучному саду. Филипп открыл не сразу, а когда открыл, выглядел заспанным. «Привет», — сказал он удивленно щурясь, — «а я уснул, представь». «Гош, лапы!» Последнее он раздраженно крикнул Грише, который попытался прорваться в квартиру, пропустив обязательные водные процедуры. Лапы Гриши тоже мыла я. Филипп нервничал от того, что не успел заказать завтрак, и теперь лихорадочно тыкал в телефон и ругался на виснущие сайты и неинтуитивное расположение кнопок. «Я, наверное, поеду», — сказала я, опуская чистого Гришу на пол. «Меня дома кот ждёт. Позавтракаю с ним». Ах, надо было и мне кота заводить», — ответил Филипп хмуро. «С ними проблем меньше». И он с видимым облегчением отложил телефон. Я снова надела только что снятые сапоги и пальто, попросила Филиппа принести мне сумку и телефон из спальни. Он, зевая, ушёл в комнату, вернулся с моими вещами и протянул их мне, перегнувшись через лужу из растаявшего снега, который Гриша притащил в квартиру. «Ну пока», — сказала я Филиппу, — «а потом Грише. И тебе пока». Гриша бросился ко мне, боднул мои колени, постучал по ним хвостом, ткнулся мокрым носом мне в ладонь. Филипп зевал всё шире, с места не двигался. Когда я начала открывать дверь, он встрепенулся вдруг, И хитро изогнувшись, поцеловал меня куда-то между щекой и ухом. Куда достал? На этом свидание и закончилось. В метро я почувствовала, как горит щека, которую он касался губами. Переночевала у мужчины, выгулила его собаку, посмотрела, как она нелегально ест сосиски, вымыла ей лапы и уехала домой. Принесла много пользы, нечего сказать. Нет, а чего ты ждала? Спросила я себя. Большой любви, благодарности, завтрака может? Ну, я ждала. продолжение. Хорошо же все начиналось. Классные кафе, правильные разговоры, Академия наук, собака славная, и снег, и дедушка в пальто, Борис зовут. И ночью все было куда темпераментнее, чем утром. Я замотала головой, напугав женщину, стоявшую передо мной на эскалаторе. Так, все, срочно забыть. И эту ночь, и это утро, и этот поцелуй Иуды то ли в щеку, то ли в ухо. Да какого Иуды? Филипп тебя не предавал, ничего тебе не обещал. Зато много говорил о свободе личности и о том, что в отношениях двух взрослых людей может и есть всего два главных закона — не давите, и не торопиться. А ты явно поторопилась, и теперь умираешь от стыда, хотя ничего плохого тоже не сделала. Когда я добралась до нехорошей квартиры, стыд улегся, а щека гореть перестала. Ну не вышло у тебя, Жозефина, ловко и красиво, как в кино, отомстить уехавшему Боре с первого же раза, отыскав себе новую хорошую любовь в клубе два двадцать. Подумаешь, рано делать сковородничек. Не получилось кино, зато получила и жизнь. А в ней и Маргарита в ледяных бокалах, и снежинки на пальто, и меренга на лимонном пироге, и Джек Николсон. Всё это было хорошо, а остальное можно смыть, добравшись до душа. А потом спросить у Бори, как его дела. Я открыла дверь нехорошей квартиры. В прихожей меня встретил не кот, не Илюха и даже не попугай, а друг Илюхи, мускулистый Гавриил. «Простите, мы с и думали свалить до того, как вы придёте», объяснил он, улыбаясь, и бережно взял у меня пальто. «Играли вчера допоздна, решили уже ночевать». «Да ладно уж», — улыбнулась я. «Здесь всегда кто-то ночует. Завтракать будете?» «Жек и Илья спят ещё». Гавриил, вспомнив об этом, перешёл на шёпот. «И кот тоже, и попугай. Мы их кормили, и воду меняли, и лоток». «Молодцы», — кивнула я. «Я вас тоже покормлю, когда будете готовы». стучите в комнату с ружьем». Парень прошептал «спасибо» и на цыпочках пошел в гостиную. Вскоре оттуда раздался низкий скрип. Гавриил сел на диван. А потом высокий скрип кресла-кровати и недовольное ворчание Жеки «Че ты, рано же еще?». Кот не показывался. Видимо, для ночлега выбрал Илюхину сочевальню. Попугай и тот молчал. Я бросила сумку в комнате с ружьем. Называть ее своей комнатой пока не привыкла. и, прихватив пижамные штаны и майку, отправилась в душ. Минуту простояла под горячей водой, смывая память о сегодняшнем утре. Надела пижаму, вернулась в комнату, натянула на себя половину одеяла и проспала тысячу часов. Разбудил меня кот своим фирменным, укоризненным мэ. «Ничего не знаю», — пробормотала я. «Всю ночь была здесь, никаких собак не выгуливала». Зайка прыгнул на мою кровать и свернулся на ней всепрощающим узлом. А я включила подаренный Кузей ночник-медведь и проспала ещё миллион часов. Когда к вечеру я вылезла из постели, в нехорошей квартире кроме меня уже не было ни одного человека. В ночнике-медведи села батарейка. Он не светился. Где-то вдалеке попугай пел про розового фламинго. Под дверью нашлась белая картонная коробка с запиской «Мы стучали, но...» «Это вам на новоселье яйцеварка. Она всё умеет. Зовут Яйцеслав Восьмой». И подпись. «Гаврила и Женя». Я открыла коробку. И правда, яйцеварка блестящая, хромированная, на восемь яиц. Будет дружить с бесчисленными кофеварками. Какой только техники теперь нет у нас на кухне. На кухне, кстати, было чисто. То ли парни не ужинали и не завтракали, то ли проявили сознательность и убрали за собой. К холодильнику была пришпилена магнитной коровой еще одна записка. «Предупреждение. Молоко довольно винтажно. Илья». Я достала яйцеварку из коробки, скомкала картон и бросила его в мусорное ведро. В ведре нашла тонну яичной скорлупы и две упаковки от сосисок, забитых целлофановыми шкурками. Ужинали, значит, и завтракали. Эх, сосиски! Эх, собака Гриша и дедушка Борис Иванович! Я прислушалась к себе. Нет, стыда уже точно нет. И сожаления, в общем, тоже. Вот и отлично. Можно выпить кофе без винтажного молока и продолжить длинные праздники. От них осталось два дня и один вечер. Помнишь, ты хотела написать Боре? Может быть, хватит откладывать? Я сунула в кофеварку капсулу, налила воды, нажала кнопку и зашла в комнату за телефоном. Что написать Боре? «Привет!» «Говорят, дела твои не очень, вот и мои тоже!» «Ты хотел знать, люблю ли я тебя, так вот!» Я включила телефон. «Много сообщений». От родителей из Краснодара, от Антонина из Белграда, от Барбос с улицы Красных Зорь, от Солнечной и Антона из Трогино, от телефонного оператора, банка, косметической сети и магазина спорттоваров. И от Филиппа, самая верхняя, недавняя. «Прости меня, пожалуйста, я совсем не morning person. Плохо соображал утром и не высыпался неделю. Проснулся сейчас в ужасе. Как я мог тебя так отпустить? Еще раз, прости». «Должен тебе завтрак, хотелось бы большего, но это на твоё усмотрение». «Плис». Сообщение сопровождало фото Филиппа с Гришей. И вопрос ещё, у кого морда печальнее и сковородничек убедительнее. Я налила себе кофе, несколько раз перечитала послание Филиппа, выучила его, придумала семь остроумных ответов и написала один. Окей.